Прошёл месяц Осень уже полноправно правила в городе, снимала последнюю стружку прошедшего лета и даже готовилась к приходу зимы, иногда серебря дороги мелкой снежной крошкой. В больнице медперсонал начал загоди готовиться к предстоящему празднику. Медсёстры старательно вырезали из буаги снежинки и складывали их пачками на подоконниках, чтобы через неделю развесить по отделениям и подбодрить пациентов. Катя потихоньку приходила в себя. Она уже самостоятельно садилась на кровати, даже не проливала суп, когда тянулась ложкой ко рту, и улыбка с каждым днём всё чаще пробегала по её губам. «Можно?» Утром вместе со случайно забредшим солнечным лучом в палату зашёл Плотников. «Да, конечно. Чем могу помочь?» Присмотревшись, Катя удивлённо распахнула глаза. «Серёжа? Откуда ты здесь?» «Здравствуй, Катя. Ты меня узнала?» конечно просто я не понимаю откуда ты здесь другой вопрос как ты ты меня узнал я сейчас мягко говоря даже на себя не похож да и что ты здесь делаешь регина в моей команде коротко ответил мужчина а понятно улыбка кати потухла она немного съежилась и вздохнула опять допрос но вроде регина сказала что все обвинения с меня сняли нет катя сергейге взял стул и посел поближе я хочу вернуться в прошлое он поднял руку и вздохнул не перебивай катя у нас не было шанса тогда но сергей помолчал и добавил но мы оба почему то скрыли свое чувство может было бы все по другому может быть нужно было пройти ни одну дорогу и снова встретиться сережа ты пьян почувствовав легкий хмельной запах спросила катя да так вышло я вообще то не пью но вчера вытащил из постели своей новой жены какого то голова и потлатого мужика погоди не перебивай у меня и так не очень получается складно говорить мужчина взял с тумбочки бутылку с водой, жадно отпил половину и продолжил. моя первая жена умерла. она заболела и очень скоропостижно скончалась. у нас остался сын. мальчика я передоверил моим родителям и ушшёл в запо и работу. Когда я вынырнул из этого безумия, то осознал, что женился на молодой. Как и почему я это сделал я не знаю, но смирился и почему-то решил оставить все как есть. мы с ней прожили несколько лет я устал вытаскивать ее из передряг пьянок а теперь еще и из постели других мужиков короче я подал на развод господи сережа как страшно знаю твою историю могу сказать тебе то же самое мужчина помолчал потом резко выдохнул и проговорил катя я понимаю что это безумие в чистом виде но когда ты выйдешь из больницы то тебе нужно где то жить «Мне нужно восстанавливать отношения с сыном», — Плотников помолчал и добавил. «Ну и потом, у нас ведь всё-таки была любовь. А как сказал какой-то неизвестный поэт, ведь любовь, поселившись однажды в душе, навсегда будет там, хоть в парче, хоть в парше. Может, ты переедешь ко мне? Давай попробуем». «Катя, я так устала от одиночества, что даже сам не верю в то, что говорю». Катя от неожиданности не могла вымолвить и слова. Она сидела и просто смотрела на мужчину, потом пожала плечами. «Серёжа, с меня только недавно сняли все обвинения. Я давно не видела своих детей», — неуверенно пробормотала Катя, не совсем понимая, что происходит. «Да и получается, что мы с тобой пробуем жить под одной крышей от безысходности? Мне негде жить, тебе одиноко». я как то не так представляла себе семейный очаг добавила катя да и как то обстановка не располагает я после всех передряг не первой свежести скажем так катя показала на всклокоченную после сна голову и мятую ночнушку ты тоже жених с перегаром какая то у нас с тобой странная романтика я тебя понял. хо проговорил плотников, резко встал и пошел на выход, но перед дверью остановился: Прости, но моя, с которой я сейчас развожусь, всегда выглядела идеально и пахло самыми дорогими духами, но в сердце у нее было пусто. А ты, катя, своя и родная, и я тебя наконец нашел. Сергей вышел аккуратно, прикрыв за собой дверь, а катя откинулась на подушки и лежала не шелохнувшись и хотя все было позади но она не представляла как снова соберет свою надломленную жизнь и как сможет забыть всю боль и страхи катюш давай капельницу поставим громко ворвалась в ее мысли медсестра радуйся это последнее да давайте хотя после таких признаний капельницу с шампанским нужно ставить лыбнулась пожилая женщина да уж такое странное утро вы меня простите делал не мо но зря вы так меняя бутыль на капельнице проговорила майя васильевна я же рядом сижу мне слышно все он между прочим все три дня что вы в коме были рядом с вами провел прямо отсюда из палаты нашел виновных всю цепочку вытащил регину эту гонял как сидоровую козу «Врачей утомил своими расспросами и предложениями помощи. Тут все удивляются. Мы понять не могли, вы ценный свидетель, что ли? А оказалось, любовь». «Не, я, конечно, понимаю, объяснение было так себе. Но, сами знаете, мужики по части словесных форм редко могут правильно всё преподнести». Женщина закончила возиться с растворами и, потрепав Катю по руке, с улыбкой сказала «Ага». «Ты, милая, если будешь выбирать, какие тебе мужик слова будет говорить про любовь, рискуешь так и дальше одна куковать. Ещё раз повторюсь, смотри по делам и запомни, милая, счастья оно никогда вовремя не бывает, оно просто приходит и всё. Кате всегда казалось, что если ты лежишь без движения, то и вся жизнь останавливается». но сейчас события вокруг нее носились со скоростью торнадо. Женщина нащупала на тумбочке телефон, набрала номер Регины и сказала: «В знаете, у меня нет телефона Сергея, но мне очень нужно с ним поговорить. попросите его мне позвонить. Время шло, но Катин телефон молчал. женщина уже проклинала себя за этот порыв и теперь не знала как отвертеться от разговора но вскоре дверь в палату снова открылась на пороге стоял повежевший и чисто выбритый плотников серый костюм сидел на нем отменно в руках аллело пятно рос так лучше спросил он гораздо плохо скрывая слезы отозвалась катя Я тут умного человека послушала я хотела сказать что согласна, ну если ты еще не передумал она помолчала и добавила но можно хоть одно настоящее свидание, когда я уже наконец оторвусь от больничной койки У нас с тобой будет целая вечность свиданий у нас с тобой будет целая жизнь для нас. юля сидела напротив миши в ресторане удобно утопала в подушках старалась сделать вид что постоянно ноющая спина не болит и болтала о чем то веселом как твоя спина ты знаешь лучше честно я не знала что на нервной почве может так скрутить спасибо что ты был рядом солгала она на самом деле юля после того случая никого не хотела видеть она каждую ночь чувствовала то дыхание и шепот и каждый новый день встречала со страхом юля может мы вдвоем съездим в отпуск взяв девушку за руку спросил миша миша я благодарна тебе за чувства я вижу как ты стараешься и многие бы сказали что я полная дура потому что мы с тобой были бы прекрасной парой но при этом я бы тебе солгала потому что я совсем потеряла себя не останавливаясь выпалила юля сейчас для меня главное Найти себя и своё место в жизни. А ещё я очень хочу приносить пользу. И у меня родилась идея. У нас большая и красивая страна, а многие люди даже толком её не знают. У нас есть много прекрасных детей, которые могли бы пополнить ряды учёных, врачей, учителей, но они иногда не могут разобраться в себе или просто вязнут в чиновничьих сетях. Юля поковырялась ложечкой в десерте и слегка улыбнулась, посмотрев на молодого человека. «Короче, Миша, я уезжаю. Я буду вести блог, ездить по России, помогать людям. В конце концов, должна же я расплатиться за тот щедрый кредит судьбы, иначе почему бы я из простой девчонки вдруг стала известной актрисой и певицей, даже не мечтая об этом? Я буду...» Она задумалась... посланником доброй воли. И ещё я обещала одной девушке приехать, но потом как-то всё сложилось не в мою пользу. Да, Алиса поделилась со мной твоими планами. Ну что ж, Миша развёл руками, пойдём я тогда тебя провожу. Выйдя на улицу, Юля с некоторой завистью глянула настоящий неподалёку компактный автомобиль. автодом и подумала что может ее небольшая затея и позволит ей когда нибудь купить такое жилье классная штука сказал миша по моему на таком надо путешествовать как думаешь ну да но это в планах улыбнулась девушка смотри там дверь открыта может заглянем как внутри не уверена что нас потом в полицию не сдадут рассмеялась юля смотри-ка миша вынул торчащую в двери записку это по-мо тебе мне неуверенно проговорила юля ну да здесь так и написано девушка взяла в руки сложный листок бумаги и слух прочла поехали вместе подняв глаза на молодого человека она развеа руками и спросила это твой дом Нет, твой. но я надеюсь, что ты меня не оставишь в этом сыром и пустом без тебя городе. Бинес мой построен так, что почти весь объем работы идет в онлайн режиме, так что пришло время мне отдохнуть. Страшно сказать, я шесть лет в отпуске не был. Так что если ты не против, то я составлю тебе компанию. Миша кивнул на автодом и рассмеялся. Что скажешь? едем вместе я кстати очень неплохо фотографирую и снимаю видео так что точно пригожусь ты серьезно юля я не разбрасываюсь словами о любви и если тебе сейчас важно уехать я хочу быть рядом тем более твой проект глубоко вам не отзывается я чувствую что мы с тобой сможем сделать что-то очень важное так что скажешь я в команде Юля сделала шаг вперед, обвела шею мужчин руками и почувствовала, как ее накрывает волна нежности, страхи исчезают словно старая кожа, как растворяется вечное беспокойство. Кксения стояла посреди собранных коробок, с минуты на минуту должен был приехать грузовик, и дом опустеет совсем. Вроди и нужды продавать его не было, С Катей всё разрешилось само собой, но Ксения осознала, что она больше не сможет здесь оставаться. Слишком много горя повидали эти стены. Полмесяца назад, когда они с Алисой завтракали и по телевизору мелькали новости, короткой строкой прошла криминальная сводка. Так Ксения узнала, что Влад погиб в тюрьме. Ей тогда показалось, что сердце остановилось, больше не было ничего, только пустота. Ксения осознала, что у неё просто не осталось больше сил. И если бы не Кирюшка, то она бы легла где-то в тихий уголок и ждала, когда за ней придёт её смерть. Сегодня она уволилась со скорой, потому что поняла, что больше не выдержит бешеный ритм человеческих страданий — Тем более что ее стали мучить кошмары, а в довершении ко всему в каждом похожм мужчине она видела влада. дверьь со стороны распахнулась и ей бодрый веснучатый парень раскачесто проговорил что грузим коробки мебель ксения равнодушно пожала плечами. в принципе все что стоит здесь и перед входом в дом. как скажете хозяйка Грузчик составил одну на другую несколько коробок и, отодвинув их в угол, проговорил. «Сейчас ребята подойдут, мы сначала тяжёлую мебель погрузим, а потом коробки». «Вам лучше знать», — тихо отозвалась Ксения. «За час управитесь. Сегодня ещё покупатели приедут дом смотреть». «Не волнуйтесь, всё успеем». Ксения поднялась, ещё раз прошлась по дому, заглянула в каждую комнату и перед ней... Живо вставали лица кати ольги петровны насти юли. потом кинолента жизни стала прокручиваться еще дальше в прошлое, тянуло в омут воспоминаний, и ксей показалось, что она прожила не одну, а несколько жизней, но только в одной из них была по настоящему счастлива. Женщина остановилась перед своей комнатой, где они с владом вместе встречали рассветы. провожали закаты, смотрели друг другу в глаза, и тогда казалось, что весь мир принадлежит только им двоим. Чувствуя, что она подходит к опасной отметке, после которой просто уже не выдержит психика, Ксения плотно закрыла дверь и отрезала пути отступления в прошлое. Ведь у них с Владом был сын, и ради него нужно было продолжать жить и снова научиться радоваться. внизу возились грузчики кухня быстро пустела ксения набрала номер алисы привет я не буду здесь ждать агента миша сказал что пришлет надежного человека а мне просто невыносимо здесь быть давай где нибудь в городе кофе попьем а то я что-то совсем не в себе конечно скоро отозвалась алиса и не только кофе во сколько встретимся давай часа через два На самом деле Ксения просто не хотела говорить Алисе, что она приняла решение уехать. Куда-нибудь в глушь или к морю, всё равно куда, лишь бы подальше отсюда. Алиса будет негодовать, уговаривать остаться, но в людном месте она хотя бы не будет распускать весь свой драматический талант. Ксения услышала голоса на входе, подумала, что видеть сейчас чужих людей не хочет совсем. Быстро покидала в сумку вещи и накинув пальто полетела на выход столкнувшись в узком проходе с мужчиной она посторонилась и не поднимая головы попыталась пройти простите пробормотала она но человек преградил ей дорогу привет мягкий знакомый голос больно уколол женщину в самое сердце горло сдавил нервный спазм по и ксения подумала что все таки безумие потихоньку прокралось в ее жизнь с вызовом подняв голову она уставилась на мужчину стоявшего рядом с ней ты мне редко снился с болью в голосе сказала она редко но снился иногда я видела тебя на улице и хотела бежать навстречу но потом вспоминала что ты в тюрьме А потом мне сказали, что тебя нет. Понимаешь, совсем нет. И это так страшно. Ксения резко выдохнула. Вот сейчас ты вроде и рядом, но я понимаю, что никогда не посмотрю в твои глаза, не смогу обнять. А Кирюшка никогда тебя не узнает. Знаешь, как это страшно сходить с ума? Господи, ну не отнимай у меня разум, — закричала Ксения. Я не могу больше страдать. Я устала, я так устала, мне так больно. растирая бегущий по щекам слезы проговорила ксении милый я так по тебе скучаю но ради нашего сына я смогу жить дальше входная дверь распахнулась влажный осенний воздух мягким облаком ворвался в дом втянул за собой неожиданный молодой хрупкий снег легкой взвесьью растворишейся в тепле дома и на пороге материализовалась фигура грузчика молодые красивые я конечно все понимаю, но у меня работа тоже, знаете ли не стоит на месте вы либо туда либо сюда хохотнул весносчатый парень и протиснувшись между ксией и владом прошел на кухню вы тоже видите его неожиданно спросила ксения с тревогой глядя вслед мужчине. а он что прячется рассмеялся грузчик ладно весело с вами но я последней коробке забираю и тут у мы поехали догонять на адресе грузчик громко протопал на выход и когда за ним захлопнулась дверь ксения подняла глаза на влада и тихо спросила как как же так они что не сказали тебе беря ее за руки спросил мужчина ксения это я это была инсценировка меня заказали потому что я собрал всю информацию по этой афере но не успел до нее добраться они рассчитывали убить меня в тюрьме, но как я теперь знаю благодаря тебе меня хорошо охраняли они просто не смогли добраться плотников сейчас занялся этим делом но мне обещали все тебе рассказать это правда ты словно не слышу его спросила женщина дверь снова раскрылась улыбающийся риэлтор удивленно возрился на заевших друг напротив друга мужчину и женщину и неловко улыбнувшись спросил простите мы дом смотреть это возможно да да конечно спохватился влад взял к ксению за руку и вывел ее наружу проходите мы уже уезжаем